Криминальная хроника. Подозрительную сумку, забытую в метро, обнаружил гражданин Н. После того, как подоспевцы и милиционеры извлекли из нее баллон черной икры и пачку долларов, он не выдержал и взял вину на себя. Телеграмма. Дорогая Мария Ивановна. Вскрызу У вас в приезде получили Ждем В остальном все хорошо Вас любящий зять Ты сам весенние Крачи А мама Жарит калачи А ручьев в траве Журучи От снежных и земли торчи Пригласаются бойки с девчонки для работы в кооперативе Трах. Не бойтесь, не гербалай. <реклама> Закидали, Мам, ты меня звала? Нет, не звала. Пап, а ты меня звал? Нет. Бабушка, дедушка, вы меня звали? Ящик внучок не звали мы себя. Ха-ха! Мы сегодня вообще жрать будем? <связывая> а, -а, а оранжевое небо, оранжевое море, Вау! оранжевое зелье, Вау! оранжевый персол. Сол. Оранжевые мамы, Вау! оранжевые ребята, Вау! оранжевые песни, оранжево поют. А что такое 9060-90 у мужчин? У мужчин? Да. Не знаю живот грудь и щеки